Глава тридцать шестая Недалеко от застава Финьян на улице Делалуф Гриной обнаружил маленькую парфюмерную мастерскую и спросил, нет ли работы. Оказалось, что хозяин, мастер парфюмерных дел Анареа Арнульфи, прошлой зимой скончался. Его вдова, бойкая черноволосая женщина лет тридцати, ведет дело одна —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 Позвали первого подмастерья, огромного парня по имени Дрюо, и Гринуй сразу догадался, что мадам привыкла делить с ним постель и не принимает без него деловых решений. Тот стал перед Гринуем, выглядевшим прямо-таки смехотворно-крошечным по сравнению с этим верзилой, расставив ноги и распространяя облако запаха спермы окинул его придирчивым взглядом, словно подозревал в нем какие-то темные намерения или возможного соперника, наконец снисходительно ухмыльнулся и кивком выразил свое согласие. Таким образом все было улажено. Гриной получил рукопожатие, холодный ужин, одеяло,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 распускал в большом котле свиное и говяжье сало. В это сметанообразное варево, которое Гринуй должен был непрерывно помешивать длинный, как метла, мутовкой, Дрюо швырял лопатками свежие цветы. Как смертельно испуганные глаза, они всего секунду лежали на поверхности и моментально бледнели, когда мутовка их подхватывала и погружала в горячий жир,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 Не скажем у Рунеля. Это было сплошное, чистейшее, сияющее цветочное масло. Голый аромат, тысячекратно сконцентрированной в лужице эссенс абсулю. Эта эссенция уже не имела приятного запаха. Она пахла почти с болезненной интенсивностью, остро и едко. И все же...